Глава 28. В моей комнате в доме Хатча мистер сенатор показал, что может устроить полтергейст, заставив кружить по воздуху свои биографии, да так, что я не мог до них дотянуться. По собственному жизненному опыту я знал, что только злые души могут подчинить себе черную энергию, необходимую для того, чтобы создать хаос. Мистер сенатор мог злиться, но душа его злобной не была. И при этом, судя по примерам из его жизни, он обладал могучей душой, которая могла выходить за рамки тех правил, которые казались мне обязательными для всех душ. Я точно знал, что более всего мистера Синатру злила несправедливость. В самом начале своей карьеры еще мало кому известный певец он терпеть не мог предубежденности и шел на немалый риск, открывая двери и предоставляя возможности темнокожим музыкантам. Те самые годы, когда многих белых исполнителей вполне устраивал сложившийся порядок. А от моих обвинений, я же обозвал ее трусливым сопляком, так и разила несправедливостью. Я надеялся, что несправедливость по отношению к нему лично вызовет у мистера Синатра такую же бурную реакцию, как и прежде, когда, по его разумению, несправедливо обходились с другими. Надеялся я и на другое, что он не взорвется, как везувий, до того, как с моей ноги снимут цепь, приковывавшую меня к столу. Как только Удгард Роллф вкатил в камеру тележку с полиграфом и закрыл за собой стальную дверь, мистер-сенатор перевел яростный взгляд с меня на гиганта с крошечным островком бороды под нижней губой. «Поговорил с этим человеком», — сообщил мне Чиф Шекет. «Деньги твои, если машина скажет, что ты не врал». Нога, прикованная к столу, могла повлиять на мой уровень стресса и, соответственно, показания детектора лжи, поэтому Чиф выполнил свое обещание и освободил мою ногу. Пока Удгард готовил полиграф к работе, а Чиф обходил стол, собираясь сесть, я спросил, «А что вы думаете о Синатре?» «О ком?» — переспросил Чиф. Я поднялся. «О Синатре, певце». Мне ответил Удгард, и по тону его грубого голоса чувствовал, что я ему не нравлюсь. Он мне не доверяет и не приветствует моего участия в их игре, даже если я и работаю на какое-то секретное ведомство. «Какая тебе разница, что мы думаем?» «Синатра!» — пренебрежительно бросил Чиф. «Да кто слушает это говно?» Голос, лишившийся после смерти голоса, развернулся к шекету. «Моя подруга без ума от сенатора, а я вот считаю, что он трусливый сопляк». «Все они сопляки», — буркнул Чив, — «да еще и гомики». «Вы так думаете?» «Уверен. Эти рок-звезды, металлисты, слезники вроде сенаторы, все они хотят, чтобы мы верили, будто они крутые мужчины, а на самом-то деле ничего мужского в них нет и в помине». То были презрения, предубежденности, оскорбления, поданные горячими на одной тарелке. И я проникся такой благодарностью к Чифу, что едва не расплакался. Когда началась Вторая мировая война, сенатор увильнул от призыва. Доверительно сообщил я Чифу. Мистер сенатор так резко повернул ко мне голову, что сломал бы шею, будь он живым. Он знал, что я солгал сознательно, отчего мое обвинение показалось ему особенно несправедливым. Лицо перекосилось от изумления и ярости. «Естественно увильнул», — кивнул Чиф. А что бы он мог сделать, столкнувшись лицом к лицу с нацистами? Отмахиваться от них надушенным носовым платком? Концентрические круги энергии, видимые только мне, начали соскальзывать с кулаков мистера Синатры. «Так вы думаете, — спросил я у Хоса Шекета, который, не подозревая надвигающейся бури, уселся на стул, — что он и Дин Мартин, возможно, были не только друзьями?» Утгар Ролф оторвался от полиграфа. «Что ты несешь?» В углу третий стул начал покачиваться из стороны в сторону под действием энергетических импульсов, испускаемых мистером Синатрой. «Я только говорю, что он трусливый сопляк», — повторил я, жалея, что не могу придумать нового оскорбления. «В любом случае, если говорить о старой музыке, Рот Стюарт поет лучше!» — пришел мне на помощь Чиф. «Вот это должно стать последней каплей», — вырвалось у меня. Желтые глаза Утгарда пугали куда меньше, чем синие сенаторы. «Гигант навис надо мной. Почему тебе не заткнуться? А что такое? Или вы не любите рода Стюарта?» Тело и голова у него были такими крепкими, что, наверное, ни один человек, пытавшийся врезать ему кулаком, ломал руку. «Сядь!» — прорычал он, голосом напоминая гризли, у которого разболелся зуб. «Эй, дружище, может, незачем так наезжать на меня? Мы в одной лодке». Или вы не хотите, взорвав атомные бомбы, поставить эту вонючую страну на колени? Возможно, одна из горилл, среди которых жила бабушка Мелвина Беллмонт Синглтон, была предком Утгарда, поэтому инстинкт выживания был у него более обостренным, чем у Чифа. Он знал, я что-то затеваю и отреагировал мгновенно. Врезал мне тыльной стороной ладони так быстро, что я не заметил движения его руки. И так сильно, что гориллы в Африке наверняка оторвались от бананов, когда треска ухи, Докатился до них со скоростью звука. Я подумал, что мне удалось устоять на ногах, но когда попытался бежать, обнаружил, что распластался на полу. Облизнув губы, почувствовав кровь, я крикнул, подвигая мистера сенатору на более активные действия. «Боже, благослови Америку!» Лишившись шанса защитить свою страну во Второй мировой войне, синий, только теперь безумно вращающиеся глаза, ухватился за представившуюся возможность. Взорвался. Рожал кулаки, поднял руки, вытянул перед собой ладонями вперед, растопырив пальцы. И импульсы энергии, светло-голубые кольца, летели от него, оживляя неживое. В углу третий стул завертелся на одной ножке и своем, напоминающим вой электродрели, оторвался от бетона. Удгард, вместо того, чтобы украсить мою физиономию отпечатком подошвы своего башмака, повернулся к вращающемуся стулу. Чиф Хос Шекет поднялся со стула, чтобы пожать плоды сравнения рода Стюарта и мистера Синатры. Напрасно, ох, напрасно он поставил первого выше. Рассчитывая добраться до двери, обрести свободу, съесть еще один чизбургер с беконом в качестве первого стратегического шага, я забрался под стол в надежде, что он послужит мне пусть ненадежным но укрытием. Тем временем вращающийся стул ракеты взмыл к потолку, Отлетел от бетона, спикировал на стол, ударился об него с таким грохотом, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. С двух сторон раздался стук по бетону, и я увидел, что в воздух взмыли два других стула, заметались по камере. Хост шекит выругался. Удгард составил ему компанию, потом Чиф вскрикнул от боли, и вскрик этот послужил прямым доказательством существования справедливости в этом мире. Когда же металлический стол начал, вращаясь, подниматься над бетонным полом, я, устроившись под ним на четвереньках, понял, что мое и без того ненадежное убежище перестало быть таковым. Забыв о первоначальном намерении добираться до двери поэтапно, шаг за шагом, я распластался на полу и пополз к двери в надежде нырнуть за нее до того, как тяжелый стол и еще более тяжелый полиграф на колесах начнут летать от стены к стене. За моей спиной выругался Чиф, так длинно-витиевато, что мне его фразу уже не повторить. А вот с губ Удгорта срывались какие-то несвязанные ругательства, и в их голосах ужаса было куда больше, чем злости. Я уже подполз к двери, когда что-то ударило в пластиковую панель, прикрывающую флуоресцентные лампы. Панель треснула, удар повторился. На этот раз разлетелись лампы, и камера для допросов погрузилась в темноту. И ощупывая стальную поверхность, я нашел рукоятку, опустил вниз, толкнул дверь. Она, несмотря на внушительный вес, легко повернулась на шаровых петлях-опорах, и я приоткрыл ее ровно настолько, чтобы протиснуться в подвальный коридор. Я, конечно, сочувствовал Хосу и Утгарду, но не настолько, чтобы оставить дверь открытой. Наоборот, привалился к стальному барьеру, чтобы побыстрее закрыть ее, оставив их в опасной темноте. Я бы с радостью запер дверь, да только снаружи она запиралась лишь на ключ. Несмотря на все меры, принятые Чифом с тем, чтобы звукоизолировать происходящее в камере, из нее доносился грохот, особенно в те моменты, когда какой-нибудь стул, стол или полиграф ударялись о стальную дверь. Слышал я и крики двоих мужчин, потому что ни одному из них не вставили в рот кляп и не заклеили губы липкой лентой, как поступили бы со мной после того, как я не выдержал бы проверку на детекторе лжи. «Мне совершенно не хотелось, чтобы другие копы, услышавшие шум в камере для допросов, нашли бы меня в подвальном коридоре, поэтому поспешил к лестнице, по которой не так уж и давно вели меня, только вниз, двое молодых полицейских».